Глава 17. Да знаю я. Прекрасно все знаю. Зачем вы так драматизируете? Ведь ничего страшного не случилось. Послушай-ка меня, малыш. Для начала смени тон. Не тебе меня учить. Я почти 12 лет ею занимаюсь. Прихожу проведать по несколько раз в неделю. Отвожу в город, забочусь. 12 лет, понимаешь? «До сегодняшнего дня ты не слишком стремился поучаствовать. Ты мне даже спасибо ни разу не сказал. Тебе и в голову не приходило меня поблагодарить, даже в тот раз, когда я нашла твою бабушку и отвезла ее в больницу, а потом навещала каждый день. Хоть бы раз позвонил, хоть бы один цветок прислал. Ладно, в конце концов, я делаю это не для тебя, а ради палетты. Твоя бабушка – замечательная женщина. Она хороший человек, понимаешь?» Я тебя не осуждаю, мой мальчик. Ты молод, у тебя своя жизнь, ты далеко живешь. Но знаешь, иногда мне бывает очень трудно. У меня ведь семья, свои заботы и проблемы со здоровьем. И вот я говорю открытым текстом. Пора тебе взять ответственность на себя. Хотите, чтобы я изуродовал ей жизнь, сдав на живодерну только потому, что она кастрюльку забыла на огне, да? Прекрати. Ты говоришь о ней так, словно она не человек, а собака. «Да не о ней я говорю, не о ней. Вы прекрасно все понимаете. Сами знаете, если я помещу ее в дом престарелых, она этого не перенесет. Черт, забыли, какой спектакль она устроила в последний раз?» «Разве обязательно быть таким грубым?» «Извините, мадам Кармино. Извините меня. У меня в голове все перепуталось. Я, я не могу так с ней поступить, понимаете? Это все равно, что убить ее. Если полета останется одна...» Она сама себя убьет. Ну и что? Может, так будет лучше? Ты смотришь на это по-своему, но я с тобой согласиться не могу. Не появись почтальон, дом сгорел бы, и проблема в том, что в следующий раз почтальон рядом может не оказаться. Как и меня, Франк, как и меня. Дело зашло слишком далеко. Ответственность слишком велика. Всякий раз, направляясь к вам в дом, Я со страхом спрашиваю себя, что меня там ждет. А в те дни, когда я у вас не бываю, мне не удается заснуть. Когда я звоню ей, она не подходит. Мне становится плохо. И я в конце концов всегда еду проверить, все ли в порядке. То, что с ней случилось, совсем выбило ее из колеи. Она стала другим человеком. Весь день ходит в халате, не ест, молчит, не читает почту. Вчера я обнаружила ее в саду в одной комбинации. Бедняжка промерзла до костей. Я не живу, я все время жду беды. Нельзя оставлять ее в таком положении. Нельзя. Ты должен что-нибудь предпринять. Франк, ты слышишь меня, Франк? Да. Ты должен смириться, мой мальчик. Нет. Я помещу ее в богадельню, потому что у меня нет выбора. Но не просите меня смириться. Этого я сделать не могу. Псарня, умиральня, богадельня. «Почему бы тебе не называть это место пансионом?» «Потому что я знаю, чем все кончится». «Не говори так. Есть очень хорошие дома для престарелых. Мать моего мужа. А вы, Вонна. не могли бы вы взять уход за ней на себя? Я буду вам платить. Сколько скажете?» «Спасибо, мальчик, но я слишком стара. Я просто не могу взвалить на себя такую ответственность. Мне ведь нужно ухаживать за Жильбером». «А потом...» «Палетта должна быть под наблюдением врача». «Я думаю, вы подруги». «Так и есть». «Она ваш друг, но вы, не моргнув глазом, толкаете ее в могилу». «Немедленно возьми свои слова назад, Франк». «Вы все одинаковы. Вы, моя мать, да и все остальные. Говорите, что любите, но как только доходит до дела, линяете». «Прошу тебя, не ставь меня на одну доску со своей матерью, только не это. Какой же ты неблагодарный, мой мальчик! Неблагодарный и злой!» Она повесила трубку. Было всего три часа дня, но Франк знал, что не заснет. Он выдохся. Он стукнул кулаком по столу, долбанул по стене, пнул все, что оказалось в пределах досягаемости... Надел спортивный костюм и отправился бегать, но вынужден был приземлиться на первую же скамейку. Сначала он слабо вскрикнул, будто его ущипнули, и вдруг почувствовал, что разваливается на части. Задрожал весь с головы до ног, в груди что-то защемило и прорвалось громким рыданием. Он не хотел, не хотел, будь все трижды проклято, но справиться с собой не мог». Он плакал, как ребенок, как несчастный дурак, как человек, собравшийся закопать в землю единственное в этом грёбаном мире существо, любившее его. И которое любил он сам. Он весь съежился, раздавленный горем, весь в слезах и соплях. Когда он, наконец, понял, что ничего не может с собой поделать, он обмотал свитер вокруг головы и скрестил на груди руки. Ему было больно, холодно и стыдно. Он стоял под душем, закрыв глаза и подставив лицо, пока не кончилась горячая вода. Он боялся взглянуть на свое отражение в зеркале и порезался, бреясь слепую. Он не хотел ни о чем думать. Не сейчас. Ему с трудом удалось взять себя в руки и стоит хоть чуть-чуть дать слабину, как снова тысячи воспоминаний хлынут в голову. Свою бабулю он никогда в жизни не видел ни в каком другом месте, кроме этого дома. Утром в саду, все остальное время на кухне, а вечером сидящие у его кровати. Ребенком он страдал бессонницей, а когда засыпал, ему снились кошмары. Он кричал, звал бабушку, клялся, что стоит ей закрыть дверь, как его ноги проваливаются в дыру, и ему приходится цепляться за спинку кровати, чтобы удержаться и не упасть в эту дыру. Учителя рекомендовали Полетте показать мальчика психологу, соседи сочувственно качали головами и советовали отвезти Франка к Костоправу, чтобы тот поставил ему мозги на место. Муж Полетте, дед Франка, каждый раз пытался помешать ей бежать по первому зову в комнату внука. «Ты его балуешь», — так он говорил, — «именно ты его портишь. Пусть поноет, меньше будет писаться и в конце концов заснет, вот увидишь». Она всегда со всеми соглашалась, но делала по-своему. Наливала ему стакан подслащённого молока с капелькой апельсинового ликера, поддерживала голову, пока он пил, а потом садилась на стул рядом с его кроватью. Совсем рядом, у изголовья. Сидела, скрестив руки, вздыхала, а потом задремывала вместе с ним. Часто даже раньше него. Это было неважно. Раз она тут с ним... Значит, все в порядке, и он может вытянуть ноги. «Предупреждаю, горячая вода кончилась», — процедил Франк. «Как это неприятно! Я так смущен, ты!» «Да прекрати ты извиняться, черт тебя побери! Это я все ее вылил, понятно? Я! Так что кончай извиняться!» «Прости, я не думал, что... Вот ведь идиотство! Ладно, если тебе в кайф терзать себя и терпеть, чтобы об тебя вытирали ноги, дело твое!» Он вышел из комнаты и отправился гладить свою форму. Придется купить несколько новых форменных курток. Ему не хватает времени, хронически не хватает. Ни на что не хватает, будь оно все трижды неладно. У него был всего один свободный день в неделю, и он не станет проводить его в богадельне где-нибудь в тьму таракане в обществе хныкающей бабки. Филибер уже расположился в кресле, со своими грамотами и гербами. Филибер? А? Слушай, извиняюсь, что наорал на тебя. Я... у меня неприятности, я на пределе. Да к тому же устал, как собака. Пустяки. Да нет, это важно. Важно, знаешь ли, другое. Нужно говорить «извини меня», а не «извиняюсь». Ты не можешь извинить сам себя. С лингвистической точки зрения это некорректно. Франк ошарашенно взглянул на него и покачал головой. «Знаешь, ты и правда странный тип». Уже стоя в дверях, он обернулся и буркнул. «Эй, залезь-ка в холодильник, я там кое-что приволок. Кажется, это утка». «Спасибо», — Филибера повисла в пустоте. Наш гонщик стоял у выхода и ругался, как ломовой извозчик. Никак не мог найти свои ключи. Он молча отработал смену, не моргнул глазом, когда шеф демонстративно забрал у него из рук кастрюльку и только зубами скрипнул, когда официант вернул недостаточно прожаренное утиное филе, а потом принялся с такой силой драить плиту, как будто хотел снять с нее стружку. Кухня опустела. Он сидел в углу и листал мото поджидая своего дружка Кермадека, пока тот считал скатерти и салфетки. Тот, наконец, заметил его и мотнул головой в его сторону. Мол, ты чего, старина? Листофье закинул голову назад и приложил палец к губам. Уже иду. Не осталось всего ничего. Они собирались сделать круг по барам, но Франк в усмерть нажрался уже на втором по счету. Этой ночью он снова провалился в дыру. Не в ту детскую. Совсем в другую.